Глава 7. Полет. В кабине дирижабля уже находилось пять воинов во главе с Арсом. В задней части кабины лежал груз, товары для обмена и стояли две большие корзины с железными стрелками. Никита хмыкнул. Воины хорошо подготовились ко всяким неожиданностям. Дирижабль взлетел, медленно развернулся, прошел над восточной оконечностью острова и перелетел через пролив. Вскоре в седловине показался робот, стоящий на страже. Пока шли еще знакомые места. Никита сидел у окна, расположенного на носу кабины, справа от пилота. Сиденье слева занимал арц. Рядовые воины, разместившись на сиденьях, быстро уснули. Ну да, как в каждой армии, по принципу «солдат спит», служба идет". После перелета через небольшие горы Никита стал внимательно оглядывать местность внизу, но это была степь. Потом появилась пустыня, местность для жизни совершенно непригодная. Никита позволил себе расслабиться и даже слегка вздремнуть, так, в полглаза. К полудню снова появились горы, это пошла территория Синезубых. Никита вглядывался. Не мелькнет ли «гза» стражу подвесного моста? Нет, не увидел. Ущелье было, а стража, как и подвесного моста, нет. Около 4 часов пополудня Никита увидел затопленное селение племени Азуру. Ему показалось, что уровень воды понизился, по крайней мере, у многих домов виднелись крыши. «Теперь влево!» — скомандовал Никита. Через час после полета справа показался курящий дымком вулкан. Он уже не извергал пепел, не выбрасывал камни из жерла и по склонам не стекала лава. Пилот ткнул рукой в сторону вулкана. Когда год назад я пролетал здесь, его не было. Он появился на моих глазах, тогда случилось сильное землетрясение. Честно говоря, жутковато было. Воин слева закричал. «Вижу летающего ящера. Он пересекает наш курс, но летит ниже». Воин и Никита повернули головы. Пилот всмотрелся. «Похоже, это дракон. Далековато до него, но с ним происходит что-то странное». По мере приближения на шее дракона стал виден какой-то нарост. Еще минут десять, и все дружно вскричали. «У дракона кто-то сидит на шее!» Это было необычно и удивительно. Или дракон нёс на шее убитую жертву? Но нет. Самым глазастым удалось разглядеть человека, сидящего на шее дракона. Однако по мере сближения они поняли, что ошиблись. Это был не человек, а обезьяна, и не убитая им жертва, а живая. Как она оказалась там? Никто из присутствующих в кабине ничего подобного прежде не видел. Вот уже дракон и дирижабль сблизились метров на сто, но дракон был значительно ниже. Пилот сбавил обороты двигателя до холостых, чтобы не привлечь их внимание шумом выхлопа. И тут наблюдающие увидели, как обезьяна показывает лапой в их сторону. Дракон начал усиленно работать крыльями, пытаясь подняться выше. Атакуем стрелами! «Добавь скорости, мы должны пройти над ними», — приказал Арц. Пилот двинул ручки управления двигателями вперед. Дистанция уже была слишком мала. Дракон не успеет набрать высоту, он окажется на полсотни метров ниже. Воины успели схватить из корзины по несколько железных стрелок и, когда дирижабль проходил над драконом, метнуть их вниз. Несколько острых железяк попали точно в летающую тварь. Дракон взревел, яростно заработал крыльями, но тем не менее начал быстро терять высоту и несколько раз перекувырнулся через голову. Дирижабль заложил поворот и начал снижаться. Пилоту было видно, как обезьяна, пытаясь удержаться, судорожно вцепилась в шею дракона. Однако земля неумолимо приближалась. Удар! На месте падения поднялось облако пыли. «Приземляемся!» – скомандовал Арс. Когда корзина почти коснулась земли, из нее выскочили воины. Заученными движениями двое из них сразу схватили конец и привязали его к камню. Оставшиеся, выхватив мечи, бросились к лежащему дракону. Он был уже мертв. Сломанные ребра пробили кожу и выглядывали из раны белее. Обезьяна же была жива, только оглушена ударом о землю. Дракон не упал камнем, он пытался удержаться в воздухе и тем самым смягчил удар. В последний момент тело дракона послужило для обезьяны некой подушкой. Воины окружили обезьяну. Мощные передние лапы, достигающие земли, низкий, скошенный назад лоб, крупные зубы и клыки. Противник сильный. Без оружия против такого врага не устоять. Обезьяна смотрела злобно и рычала. Дор, неси сеть, приказал Арс. Воин сбегал к дирижаблю и принес сеть. Ее накинули на обезьяну. Она сразу пыталась разорвать ее мощными лапами, но на нее набросились и скрутили. «Что дальше будем с ней делать?» – спросил Арс у Никиты. Вообще-то главным был Арс, а Никита – просто проводник, советник, не более. «Подвесь ее в сетке над корзиной, а там видно будет. Зачем она нам? С ней ведь даже поговорить нельзя». «Тогда для чего было сеть набрасывать?» Ты знаешь, Арс, мне все это кажется странным, даже пугающим. Неужели обезьяна испугался? Ну ты сам подумай, как она научилась управлять драконом, подчинять его себе. Случайно на него села, отмахнулся воин. Нет, не случайно. Ты обратил внимание, что обезьяна показывает рукой на нас, и дракон ее послушал. Разговорного языка у них нет, а... У...» Между тем, с точки зрения Никиты, это был плохой знак. Если обезьяны научились подчинять себе других животных и как-то сами организовываться в стае, легкого похода не будет. Их ожидают схватки. А для того, чтобы противостоять многочисленным обезьянам, воинов слишком мало. У пещер, где обитало племя Анону, Никита видел сотни обезьян. Да, они безоружны, но учитывая размеры зубов и мощные лапы, противник это был серьезный. Видел он в зоопарке человекообразных обезьян, так эти даже крупнее. Сеть с обезьяной привязали под корзину на внешнюю подвеску. «Все в кабину, летим дальше», — приказал Арс. Затарахтели двигатели. Но как только они поднялись, обезьяна стала издавать жуткие, леденящую кровь вопли. Высоты боялась, так ведь на шее дракона она летела молча. Между тем, местность под дирижаблем становилась разнообразнее. Появились леса, стали видны бродящие динозавры, в основном травоядные, вроде диплодоков или стегозавров. Через некоторое время они увидели птеродактилей. Ящеры кружились над огромной тушей павшего анкилозавра. Падальщики, пожиратели мертвых тел. Вдали появилась гора, испещрённая пещерами. «Там раньше жили люди племени Ануну», – показал на неё рукой Никита. «Их изгнали стаи обезьян, и кто там теперь, я не знаю. Надо посмотреть. Правь к горе», – приказал Арц пилоту. Они подлетели довольно близко. Висевшая под корзиной в сетке обезьяна снова стала издавать вопли. К удивлению воинов, на ее вопли из пещер стали выбегать обезьяны. На площадке их собралось не менее трех сотен. Они тоже кричали, подпрыгивали и воинственно били себя лапами в грудь. «Ты гляди-ка, сородича в сетке увидели!» — усмехнулся Арс. «Может, обрежем веревку и пусть летит к своим?» — предложил Дор. «А когда сородичи соберутся посмотреть на труп, закидать их стрелками?» — продолжил мысль Арс. Так они и сделали. Дирижабль завис в сотни метров над площадкой. Дор взмахнул мечом перерубив веревку, и сетка с обезьяной понеслась вниз, убив во время приземления пару не успевших увернуться обезьян. Раздался дружный горестный вопль. Обезьяны подбежали к сетке, дружными усилиями перегрызли и разорвали веревки, вытащили труп. Приготовились, берите стрелки в руки. Одна корзина в мгновение ока опустела. Кидайте точнее, ни одна стрелка не должна пройти мимо. Для сборища обезьян железный дождь с дирижаблей оказался полной неожиданностью. Не меньше сотни их погибло сразу. Одни раненые вопили от боли, усиливая панику. Другие метались по площадке. И лишь некоторые воинственно колотили себя в грудь, пронзительно крича. «Повторяем!» – приказал Арс. Воины выбрали остатки стрелы с корзины и послали железное оружие вниз. На этот раз урон был меньше – но все равно много обезьян осталось лежать неподвижно. До обезьян дошла опасность, уничтожавшая их сверху, и они кинулись укрываться в пещеры. И как теперь их оттуда достать, поинтересовался Арс. «Выкурить огнем и дымом. Животные всегда боятся огня», — посоветовал Никита. «Где я возьму здесь огонь и дым? Да и задача у меня другая. Я должен выменить камни, а не перебить всех обезьян». «Полагаю, если мы сможем их извести и вернуть племя в их жилище, жрец отдаст камни без обмена на товары», — высказал свое мнение Никита. «Да, пожалуй, в этом что-то есть», — задумался Арс. «Как и каждому воину, ему хотелось поучаствовать в битвах и снискать себе славу. Понятно, что обезьяны не краснокожие. Большой славы от их истребления не получишь, но спасение племени Аннуну будет той заслугой, которую надолго запомнят потомки». Ар сколебался. Их слишком мало, да и стрелок осталась всего одна корзина. Но ведь и убито уже не меньше половины этих жалких подобий людей. Только откуда вдруг здесь появилась такая большая масса обезьян? Если они раньше и встречались, так единицы. И то людей боялись, убегали сразу. А эти ведут себя нагло и агрессивно. «Вечер скоро. Надо выбирать место для посадки», – предупредил пилот. «Никита, веди к соленому источнику, там сядем». «Заодно поговорим с вождем. Надо объединить наши усилия. Тогда вполне может получиться». «Тогда разворачивайся», — кивнул Никита. Вскоре дирижабль завис над лесом в районе соленого источника. Площадки для посадки здесь не было, а темнота надвигалась. Пришлось пилоту выбрать площадку самому и подаль от источника. Но они успели сесть и привязать к деревьям причальные концы. Арс решил ночевать у дирижабля. В темноте люди племени могли принять их за обезьян, и тогда без трагических последствий не обошлось бы. Однако столкновение едва удалось избежать. Утром воины проснулись от воинственных криков. Все схватили за оружие. На опушке небольшой поляны, где с трудом уместился дирижабль, виднелись люди племени Аннуну. Они размахивали бронзовыми мечами и потрясали копьями. Неужели их приняли за врагов? Арс выбрался из кабины и на глазах у всех демонстративно убрал меч в нужный. «Мы пришли к вам с миром, и вчера успели убить множество ваших врагов, обезьян, занявших ваше прежнее жилище». «Кто ты такой?» Выступил вперед один из Ануну. «Я Арс, воин с далекого острова. Что тебе здесь надо? Это наши земли. Нам не нужна ваша земля. Я хочу поговорить с вашим жрецом». Наступила тишина. Воины Ануну совещались. Потом из них кивнул Арсу. «Хорошо, ждите». Через полчаса из леса вышел Ануну. Никита сразу узнал жреца. Тот совсем не изменился. «Что ты хочешь, чужеземец?» — крикнул жрец. «Племя Азуру, с которыми вы вели обмен товаров на камни, теперь живет на нашей земле. Случилась страшная катастрофа. После землетрясения их селение затопило, и они ушли к нам». Теперь мы сами прибыли за камнями. Мы имеем товар для обмена. Я подойду поближе». Арс тоже прошел вперед. Они встретились на середине между лесом и дирижаблем. Однако дистанция была мала, и почти весь разговор был слышен обеим сторонам. «Как тебя звать, чужеземец?» «Арс. А как твое имя? Я знаю». Жрец самодовольно улыбнулся. «Мы переживаем тяжелые времена, Арс. «Камней для обмена мало, потому что нас изгнали из своих жилищ, и многие люди моего племени погибли в схватках с обезьянами. Мы знаем, и вчера убили многих обезьян. Их телами усеяна вся площадка на горе. И мы бы помогли вам. Вам нужно вернуться в ваши прежние жилища, а нам нужны камни. Вас всего несколько человек, что вы можете? Твои воины могут сходить и убедиться сами, что я не лгу». «Теперь обезьяны прячутся в пещерах, и их надо изгнать оттуда огнем. «Ну, если так...» Ануну повернулся и позвал воинов. Всего в племени оставалось не более трех десятков мужчин, способных держать оружие. «Что надо? Приготовь побольше толстых сучьев, взять с собой огонь». «Сделаем. Три моих человека выступят с вами, остальные будут воевать с дирижабля». «Разве это возможно? Убедитесь сами». «Да пусть помогут нам боги!» Жрец вскинул руки к небу. Пока рубили сучья, Арс вернулся к кабине. «Ты, Никита, и еще двое, вы останетесь в кабине и будете метать в обезьян железные стрелки. Только будьте осторожны, не попадите в людей!» Тем временем вернулись все мужчины племени, ушедшие за сучьями. Каждый нес по большой охапке, а один — глиняный горшочек с угулями. «Начинаем! Вождь, веди!» Горды Ануну повел своих людей. С ними ушли Арс и трое его воинов. Пилот помедлил немного, потом скомандовал. Подъем! Дирижабль завис над горой. Тел убитых обезьян на площадке уже не было, их сбросили вниз сами же обезьяны. То-то началось пиршество у ночных охотников. Оставшимся на борту дирижабля были видны сверху валявшиеся кое-где облоданные кости и черепа. Услышав шум двигателей и узрев дирижабль, обезьяны разбежались по пещерам. Дирижабль снизился. Теперь до верхнего яруса пещер оставалось не больше полусотни метров. Сверху было видно, как из леса вышли люди и взобрались на площадку. Услышав их, из пещер выбрались обезьяны. Тут же с дирижабля на них посыпались железные стрелы. Их метали оставшиеся на борту дирижабля Никита и трое воинов, но делали они это не пучками, А выборочно. Каждое удачное попадание воины сопровождали победными криками, но длилось это недолго. Обезьяны и люди сошлись в рукопашной схватке. Теперь метать стрелки было нельзя можно поразить своих. И Никите с воинами оставалось быть посторонними наблюдателями. Однако, похоже, люди недооценили обезьян. Пилот, по привычке внимательно осматривающий окружающее пространство, вдруг закричал, указывая рукой в сторону горы. «Смотрите!» К горе, где кипел бой, приближался дракон. И точно так же, как и в предыдущий раз, на его шее сидела обезьяна. «Да что у них там эскадрилья дрессированных ящеров?» – изумился Никита. Дракон, управляемый обезьяной, направился к дирижаблю, почувствовав в нем главную опасность. «Поднимайся!» – закричал Никита пилоту. Теперь и главное спасение было в высоте. Ее можно было метнуть в дракона стрелы, ведь на борту не было никакого другого оружия. Дирижабль стал описывать восходящую спираль. Дракон находился в кильватере и не отставал. Через несколько минут пилот с досадой крикнул. «Все! Выше не подняться!» «Сбавь обороты!» – посоветовал Никита. Дирижабль мог держаться, зависнув на одном месте, а дракон не мог. Он не стрекоза. Он должен был продвигаться, как птица. Дракон пролетел на уровне корзины, буквально в 15 метрах, повернув голову и выдохнув в сторону дирижабля сноп пламени. Сноп не достиг кабины, но впечатление после себя оставил. Никите тут же вспомнились русские сказки про змея Горыныча. Не отсюда ли идут корни древних былин и сказок? И снова дракон сделал разворот, и командовала им обезьяна. Никита видел, как она показывала на дирижабль лапой. В тот момент он остро пожалел, что в корзине нет никакого оружия для дистанционного боя, вроде лука, арбалета или смертельного луча. Рано или поздно, но эта летучая тварь с обезьяной на шее устроит на дирижабле пожар. Подпалит кабину, сплетенную из ивы, или саму оболочку. Мысль билась в поисках выхода. А дракон развернулся и пошел в лобовую атаку. Вот он уже близко, вот раскрыл пасть, извергая огонь. Пригнитесь, в последнюю секунду заорал Никита. Пламя слегка лизнуло кабину, дракон отвернул, чтобы не столкнуться. Никита выхватил из ножен нож. Тело дракона проплывало мимо в 6-7 метрах, и он, размахнувшись, что было сил, садил в это тело нож, бросал, ухватившись за рукоять, боясь притронуться к отравленному лезвию. Успел увидеть, как нож вонзился дракону в бок, немного ниже крыла. Бесполезно, заметил один из воинов. У него толстая шкура, под ней груда мышц. Что для него нож? Укус комара. Но дракон сделал несколько взмахов крыльями, потом уронил голову и закувыркался в воздухе. Обезьяна, завизжав, свалилась с его шеи и полетела вниз, ударившись о крутой склон горы. Дракон покатился вниз, сбивая вылезших из пещер обезьян, и замер неподвижно внизу на площадке. Ударившись о крутой склон горы, дракон покатился вниз, сбивая вылезших из пещеры обезьян и замер неподвижно внизу на площадке. Воины в кабине дирижабля переглянулись. «В первый раз вижу, чтобы дракона ножом убили», — удивленно сказал Дор. «У меня нож особый», — ответил Никита. Он уже понял, что змеиный яд подействовал. Воины дружно выглянули из окон дирижабля. Всецело поглощенные схваткой с драконом, они отвлеклись от событий внизу. А там продолжался бой. «Снижайся, будем метать стрелки», — скомандовал Дор пилоту. Дирижабль опустился ниже вершины горы. До дерущихся было не более 30 метров. Сверху удалось попасть выборочно, прицельно в каждую обезьяну. Воины остерегались бросать стрелки в тех, кто уже вел бой. Можно было угодить в своего, и потому решили уничтожить обезьян, спешащих на подмогу. Пилот, по-прежнему неустанно наблюдающий за окружающей местностью, вдруг закричал. «Посмотрите направо! К ним спешит подмога!» Из леса, крича и подпрыгивая на бегу, к месту схватки спешили обезьяны. Их было довольно много, до сотни. «Да и кто может их сосчитать?» «К ним!» – скомандовал Дор. Пилот развернул дирижабль и направил его навстречу бегущим обезьянам. Те не обратили никакого внимания на странный летающий предмет. Воины по команде Дора стали метать вниз стрелки. Среди обезьян сразу появились убитые и раненые. Мгновенно потерявшие агрессивный настрой обезьяны стали разбегаться в разные стороны. Потом, видимо, сообразив что-то, они дружно развернулись и кинулись в лес, под укрытие деревьев. Но на поле осталось много лежащих тел, не меньше половины от нападающих. Дирижабль прошелся по опушке, цели видно не было. Все скрывали кроны деревьев, но туда были брошены стрелки, и из-под крон раздались крики боли. Стрелки нашли своих жертв. «Поворачиваем горе!» Пилот развернул дирижабль и направил его к площадке. Здесь уже наступил перелом схватки. Люди теснили обезьян. «Садись на площадке, нужно помочь нашим. Добьем этих животных!» – закричал Дор. Дирижабль только коснулся каменистой площадки, как воины выскочили из корзины. Вместе с ними выпрыгнул и Никита. Избавленный от лишнего веса, дирижабль поднялся выше. Воины, выхватив мечи, бросились в тыл к обезьянам, а Никита помчался к лежащему у склона горы дракону. Ему нужно было забрать свой нож, ведь он совсем безоружен. Дракон лежал в луже крови с многочисленными рваными ранами на теле. Никита обижал мертвое тело и увидел рукоять торчащего ножа. Сам клинок был полностью погружен в плоть. Никита с усилием вытащил нож и сразу, почувствовав себя увереннее, побежал к месту схватки. На перерез ему из пещеры выбежала обезьяна. Кинувшись на Никиту, она вытянула лапы, чтобы схватить его, но Никита ударил ее ножом, скользящим, режущим движением. Самец взвизгнул от боли и отскочил. Замерев на мгновение, он закатил глаза и грохнулся на камни. «Вроде и рана не смертельная, и крови мало. Неужели яд продолжает еще действовать?» Размышлять было некогда, и Никита бросился к дерущимся. Обезьян уже осталось мало, они несли большие потери. Но на площадке, кроме их тел, еще лежали тела убитых воинов племени Ануну. Никита полоснул одну обезьяну по спине, другую по шее сзади и с удовлетворением увидел, как они упали. Перед ним уже были воины Ануну. Он обернулся, несколько обезьян убегали в пещеры. Поскольку основная схватка была закончена, им оставалось только выкурить, выжечь оставшихся обезьян из пещер. И воины ринулись к пещерам. Они поджигали сучья и бросали их как можно дальше от входа. Некоторые пещеры оказались пусты. Из других с ревом и визгом выбегали спрятавшиеся обезьяны. Воины тут же убивали их копьями и мечами. До вечера им удалось полностью очистить от приматов все пещеры. Потом они сбрасывали их тела с площадки. Нечего им тут смердеть, отравляя воздух. Как только стемнело, все ушли с воинами к соленому источнику на ночевку. В пещерах ночевать было невозможно. В них стояла гарь, копоть и вонь от живших тут обезьян. Настоящие свинарники. К соленому источнику Никита добрался на дирижабли и ночевал в его кабине. Арс с двумя воинами ушел к вождю Аннуну и остался там. Поддержка племени была оказана существенная. Большая часть обезьян была истреблена, оставшиеся рассеяны. Полученного урока должно было хватить им надолго. А Никиту интересовал ответ на один единственный вопрос. Как обезьяны приручили драконов и по какому сигналу они прилетали? Ведь, насколько он знал, говорить обезьяны не умеют. Они издают только нечленораздельные звуки. Да и мозги у них уступают человеческим. В том, что лично он мог бы приручить дракона, Никита сильно сомневался. Эта рептилия тупа, и подчиняется только инстинктам. Пожрать, поспать, продолжить род. Сон сморил его быстро. Слишком много событий он пережил сегодня. Устал. Да и морально неприятно. Убийство, хоть и обезьян, ему претило. Спрашивается, зачем пришли? Изгнали людей с обжитых мест. все изгадили. Его не оставляло чувство некоторого омерзения. Утром заявился Арс, веселый и довольный. Все, готовимся к отлету. «Как? А камни?» «У меня все семь штук. Больше у вождя не было. У них потери небольшие. Трое убитых и четверо раненых. А Нуну, говорит, легко отделались. Сегодня они будут перебираться в пещеры». Нас благодарили и отдали камни в знак признательности за помощь. Я уже договорился, что через три полных луны мы снова прилетим. Хм, неплохо. Собирайся. А что воинам собираться? Уселись в кабину и готовы. Все свое на себе. Груза железных стрелок почти нет. Едва ли два десятка на дне корзины виднеется. Так это на обратную дорогу. Лишившись изрядного веса за счет сброшенных стрелок, дирижабль легко взлетел. Настроение у воинов было приподнятым. Камни приобрели, обезьян разбили, дружественные контакты наладили. Никита поглядывал в окно. Тут и подходящей местности для племени Азуру нет. Иван погрузился в мысли, как остро не хватало оружия на дирижабле для борьбы с драконами. Пушку поставить. Нужно литейное производство и порох. Да, но выдержит ли плетёная корзина отдачу при выстреле? Смертельный луч у яйцоголовых есть. Никита его не видел, но, по словам воинов, аппарат тяжелый. Дирижабль его едва поднимал. И сколько не ни перебирал Никита в памяти относительно простые средства, остановился он все-таки на арбалете и сети. Сеть с крупными ячейками можно подвешивать под полом кабины. Сеть с крупными ячейками можно подвешивать под полом кабины и сбрасывать ее в нужный момент. А чтобы она не летела вниз камнем, по углам привязать грузы вроде старинных пушечных ядер. И мощный арбалет даже не нужен, если арбалетный болт ядом змеиным пропитать. Только болт арбалетный нужно сделать наподобие гарпуна, чтобы из тела дракона при попадании не вываливался. Тогда яд будет действовать дольше и эффективнее. И еще одно. Кабина дирижабля нуждается в переделке. Стрелка с арбалетом надо посадить в надстроечке. В балкончике перед пилотом, как на самолетах времен Первой мировой войны. На бомбардировщике Илья Муромец так пулеметчик сидел. Место отличное, поскольку обстрел можно вести в стороны, вверх и вниз. Только назад не получится. Но все равно сектор обстрела получится достаточно велик. По прилете Арс направился к Гафту, главному воину. Никита за ним. «Ты чего? Я сам доложу». «Никто твоих успехов не отбирает», – парировал Никита. «Я по другому делу». Арс вошел один доложив о полете и выложив на стол добытые камни. Только он вышел за дверь, как к гафту вошел Никита. Попытавшись объяснить цель своего визита, он на листе папируса нарисовал задумку. «Нет, арбалет не справится с драконом. Уже пробовали. Даже большой арбалет с огромной стрелой пробовали. А мой убьет. Хитрость у меня есть». Отмахнуться гафт не мог. Железные стрелки Никиты здорово помогли в войне с краснокожими. Ты скажи, что тебе надо. Арбалет на станине, корзину у дирижабля переделать, как на рисунке, а мне стрелы дать, я их обработаю, потом испытать. Ты хочешь специально найти дракона и сразиться с ним в воздухе? Да ты просто безумец. Если все получится, как я задумал, лучшего оружия не сыскать. Тогда борьба с драконами и летающими ящерами превратится в интересное приключение – охоту для развлечения. Ты меня заинтриговал. «А в чём секрет?» Все расскажу после испытаний». «Арбалеты есть?» «Переделать корзину два дня», — посчитал Гафт. «Вот на третий день не приходи. Сам не могу принять участие. Дела. Может, дракона не один день искать придется. А вот Арса с тобой пошлю. Мне все равно, кто свидетелем будет». Никита взял несколько арбалетных болтов в кузни, навел раствор яда и опустил туда наконечники болтов. «Плохо, что нет аптечных весов». Невозможно отмерить необходимое количество кристалликов яда, и приходится сыпать все на глаз. Из-за этого концентрация яда в растворе каждый раз может получаться разной, а отсюда и разное время наступления смерти. Судя по тому, что яд действовал быстро, он принадлежал к парализующим. Яды, действующие на кровь, действовали медленнее, и жертва умирала в течение нескольких часов. Наконец, минуло два дня. Никита замотал в тряпицу болты, пропитанные ядом, и отправился на стоянку дирижаблей. Болты нес осторожно, держа их за хвостовики. У дирижабля уже крутились Арс и пилот. Арс осматривал надстройку спереди кабины. «И ты всерьез думаешь, что арбалет сразит дракона?» «Уверен. Ты не помнишь, когда мы летали в племя Ануну, на дирижабль напал дракон, ведомый обезьяной? Как я могу помнить, если сам сражался с обезьянами у пещер?» По сторонам смотреть некогда, не до того было. «Ну, может быть, воины рассказывали?» «Припоминаю, вроде бы ты ухитрился броском ножа его убить. Именно так». «Хм...» Арс недоверчиво покачал головой. Пилот, слышавший разговор, вмешался. «Так мы летим искать драконов?» «Рискованное занятие. Не более, чем обычный полет. Я готов. Можно взлетать». Все трое уселись в кабине. Дирижабль затарахтел моторами и поднялся. Когда они пересекли пролив и уже летели над материком, пилот задумчиво произнес. «Похоже, я знаю место, где их много. По крайней мере, почти всегда встречаю, когда летаю в эти земли». «Ну так и рули туда», — обрадовался Арс. «Не болтаться же нам целый день в поисках тварей». Пилот повернул направо и направил дирижабль вдоль береговой линии. Лететь пришлось часа три. «Ты нас покатать решил?» язвительно спросил Арс. «Нет, сейчас начнутся горы. Похоже, там их родовое гнездо». Арс заерзал на сиденье. «Победить даже одного дракона – удача. А если тут их несколько? Арбалет еще не испытан, и неизвестно, насколько он эффективен. Ему самому предстоящая затея явно не нравилась, но он воин, привык подчиняться приказам. Любая армия держится на жесткой дисциплине». Во всех странах и во все времена. Иначе это просто шайка анархистов. Никита перебрался в носовую надстройку. Отсюда видимость была лучше во все стороны, кроме задней полусферы. Он взвел тетиву, наложил в жёлоб болт и повернул арбалет вправо-влево. Сектор обстрела хорош, вниз правда поменьше, зато в зенит почти 90 градусов. Он и оружие готовы. Показались горы, Альпы или Пиренеи. Пойди разберись, если карты нет. У пилота есть, но названия свои. Невозможно понять. Никита все время посматривал по сторонам, но первым дракона заметил пилот. «Влево и ниже смотри. Вон он!» и указал рукой. Прямо в их сторону поднимался, судя по плавникам на спине, дракон. Намерения у него были явно недружеские. Не дружеские. привет же летит передать. Никита не сводил с него глаз. Экземпляр был крупный, но на его шее никто не сидел. Никита ухмыльнулся. Из диких? Не дрессирован? Сейчас мы его проучим. Он приложил приклад арбалета к плечу. Дракон был все ближе. Теперь он пер прямо в лоб, не сворачивая. Уже и пасть разинул, готовясь изрыгнуть огонь. В эту разъявленную пасть Никита болт и запустил. Дракон как подавился. Он захлопнул пасть, вроде как кашлянуть пытался, но вдруг круто пошел вниз. «Поворачивай!» – закричал Никита пилоту. «Надо поглядеть! Вдруг он провести нас хочет!» Дирижабль разворачивался медленно, и Никита потерял дракона из виду. Он тревожно шарил глазами по склонам гор, но дракона нигде не было видно. Сдох и упал в ущелье? Или только раненый готовится к новому нападению? Раненое животное очень опасно, что кабан, что медведь. Они крепки на рану и имеют некоторый запас жизненной энергии, иногда достаточный, чтобы нанести охотнику смертельные повреждения. Как ведет себя при ранении дракон, Никита не знал, опыта не было. И потому он уповал на яд, на отравленные болты. «Вот он, снова поднимается!» — закричал Арс. Справа на одной высоте с дирижаблем летел дракон. Он приближался к ним. Никита сразу уяснил, что это другой дракон. Поменьше размером и заметно отличающийся по окраске. Если первый дракон имел буроватый оттенок, то у этого дракона преобладали зеленые цвета. Никита взвел арбалет, наложил болт и в этот момент раздался крик пилота. Еще один! Слева! Никита повернулся в ту сторону, куда указывал пилот. Слева на большой дистанции к ним приближался еще один дракон. Не соврал пилот. Явно гнездо у них тут. Растревожились. «Видя в небе врага, надо добраться, уничтожить, сожрать». Не понимают они своими дурными головами, что не жертва перед ними, чего тут жрать. Оболочка от дирижабля, моторы или корзину. Дракон, летящий слева, был ближе. Никита развернулся к нему и стал выжидать. Сто метров. 50, Арс не выдержал. «Стреляй!» «Рано!» – процедил сквозь зубы Никита. У дракона шкура толстая, и на такой дистанции болт может ее не пробить. А Никите надо, чтобы болт достиг плоти и вонзился глубоко. Тогда с током крови яд мгновенно разнесется по всему телу. И промахнуться нельзя. Тогда времени перезарядить болт не будет. Дракон может поджечь корзину или разодрать когтями оболочку. А дракон уже раскрыл пасть. Никита судорожно вздохнул, чувствуя, как гулко колотится сердце. Направил прицел и выстрелил. Он успел увидеть, как болт вошел дракону прямо в грудь, чуть ниже шеи. Как поведет себя дракон после попадания, Никита смотреть не стал, ведь справа приближался еще один враг. С усилием он взвел в очередной раз тетиву, слыша крики пилота и арса. «Стреляй! Он рядом!» Наложив болт, Никита повернулся вправо вместе с арбалетом. Дракон действительно был уже рядом. Раскрыв пасть, он вдохнул пламенем, и туда, в это пламя, Никита и вогнал очередной болт, и успел только закрыть глаза. Лицо обожгло, затрещали волосы на голове, опалило ресницы, резко завоняло паленым волосом. В это же мгновение он ощутил удар, пришедший по корзине, затем раздался треск. Этот дракон, уходя вниз, задел корзину по касательной, телом или крылом. «Живой?» — кричал пилот. Никита разлепил веки. Зрение было нормальным. Он провел рукой по голове. Только клочки волос. Живой. Он перевесился из своей надстройки вниз. Дракон падал. Не снижался, не планировал, а именно падал, беспорядочно кувыркаясь. Готов. Но где же другой? Его не было видно. Никита повернулся к Арсу. «Где тот, который слева? Я по нему первому стрелял». «Не видел. Прости. Упустил я его. отвлекся на того, который появился справа и был уже совсем рядом. А ты медлил». Никита снова в очередной раз взвел арбалет и наложил болт. Между прочим, последний из тех, что были отравлены. «Поворачивай назад», — распорядил Арс. «Испытания прошли успешно. Никогда еще не было, чтобы в одном полете кто-то убил сразу трех драконов». Я так и доложу». «Успех!» Никита перебрался в кабину. Слева, в середине кабины, ивовые прутья были разодраны от удара. изъяла щелевидная прореха. «О! Повреждение!» Пилот отмахнулся. «Работы на два часа!» «А ты молодец! Не сдрейфил!» «Как последний дракон огнем дохнул, я думаю, сгоришь!» Я даже испугаться не успел. Только глаза закрыл. «Разворачиваемся!» «Мы сегодня заслужили хороший обед». Расслабившись, они не смотрели вокруг, и в этот миг сверху раздался удар, треск, а за ним — шипение. Арс и пилот разом вскрикнули «Еще один!». Этот дракон атаковал их сверху и когтями разодрал оболочку. Из оболочки начал выходить газ, и дирижабль стал терять высоту. Но, видимо, разрыв не был большим, и дирижабль не падал, а плавно опускался с каждой секундой все ниже и ниже. Пилот ухватился за штурвал. Никита бросился вперед в надстройку. Там был взведенный арбалет и последний наложенный болт. Если дракону удастся повторная атака, и он снова нанесет повреждение оболочки, им конец. Снижение превратится в падение, и встреча с землей будет означать катастрофу, неминуемую смерть. Никита запрокинул голову кверху, но увидеть дракона мешала оболочка дирижабля. «Арс, смотри, где он?» «Пилот, полный газ! Обороты давай!» «Если дирижабль продвинется, может быть, удастся увидеть эту тварь, лишь бы он не изрыгнул огонь. Тогда сгорят все и дирижабль, и люди, и сам дракон». Из-за оболочки показалось тело дракона, но не все, а только половина. Видны были могучие лапы и здоровенные в полметра когти. Никита успел поднять арбалет и выстрелил на навскидку. Болт угодил дракону в брюхо между ног. «Резко рули влево!» – скомандовал Никита, а сам бросился в кабину. В надстройке ему теперь делать было нечего. Болты закончились. По оболочке дирижабля прошуршало чешуей тело дракона. Он был уже мертв и беспорядочно падал. Но и оболочка дирижабля была не такой надутой, гладкой и лоснящейся. Она опадала. Но изменить ничего нельзя, от них ничего не зависит. Что случится раньше? Они приземлятся на остатках газа, или он выйдет, и они рухнут. Никита упал плашмя на пол кабины. Вероятно, удар лучше принять всей площадью тела. Так больше шансов получить меньше травм. Куда и как снижается поврежденный дирижабль, Никита, естественно, не видел. Он со страхом ожидал удара. По примеру Никиты Арс тоже упал на пол, что-то бормоча. Ты что там говоришь? Не мешай, я прошу богов. Арс не договорил. Раздался страшный удар, от которого перехватило дыхание. В нос и рот полезла поднявшаяся облаком пыль. Никита чихнул, потом закашлялся. Про себя отметил, что раз чихает, значит, жив и находится на этом свете, а не на том. И тут он услышал стон. Это стонал пилот На коленях Никита подполз к нему. «Жив? Где болит?» «Бог!» Никита ощупал пилота. Кости вроде целы, наверное, сильный ушиб. Удар был жестким. Но почему так сумрачно? Или у него что-то с глазами? Потом дошло. Корзину накрыла оболочкой дирижабля. «Однако надо выбираться. Не дай бог пожар, ведь моторы горячие и в топливных бахах плещется топливо. Выбираемся. «Арс, помоги мне вытащить пилота». Они помогли пилоту выбраться из остатков кабины, посадили его на землю. Взглянув на кабину, Никита поразился. Как же они уцелели? «Парень, спасибо». «За что?» «Ты удачно посадил дирижабль, все остались живы, а болячки зарастут». Выбираясь на свет божий, Арс полез под оболочку дирижабля и неожиданно закричал. Никита бросился к нему. «Чего орёшь?» Сам посмотри. Разбитый дирижабль лежал на ровном плато. Недалеко валялась туша мертвого дракона, но это не впечатлило обоих. Плата имело диаметр не больше сотни метров и круто обрывалось вниз. Они обошли его по краю. Со всех сторон отвесный обрыв, и только далеко внизу видна земля. Плата представляло собой плоскую, как стол, вершину горы. Настроение у обоих упало. Спуститься отсюда без альпинистского снаряжения было невозможно, но и имея его тоже, поскольку для такого трудного спуска нужен опыт. И вокруг них ни воды, ни кустика, только голые камни и кое-где трава. Уж лучше бы им разбиться сразу насмерть, чем умирать медленной смертью от жажды и голода. А, скорее всего, их обессиленных, не способных сопротивляться, через несколько дней сожрет какой-нибудь пролетавший мимо дракон. Называется «Провели эксперимент». Они уселись на камни. «Как выбираться будем?» — упавшим голосом спросил Арс. «Надо думать. Выход должен быть». «Сомневаюсь. Ты лучше скажи, как тебе удалось убить драконов?» «Все очень просто. Арбалетные болты пропитаны змеиным ядом». Малейшее ранение и неминуемая смерть. Вот! скричал Арс. Я так и думал, что здесь какой-то секрет. Теперь ты о нем знаешь. Жаль, что не узнает гафт. Оружие на самом деле получилось знатным. Не хорони себя раньше времени, сам еще расскажешь гафту об успехе. У тебя отравленного болта не осталось? сменил тему Арс. Нет. Последний выпустил дракона, который оболочку нам разодрал. Жаль! Почему? Не мучились бы? Выбрось дури из головы. Да, мы лишились дирижабля, но и пешком добраться можно. Долго, но вполне выполнимо. «Сначала спустись», — хмыкнул Арс. «Думать буду». Никита поднялся, подошел к дирижаблю. Восстановить его не получится, но как-то использовать то, что от него осталось, можно попробовать. «Моторы?» — отпадает. «Оболочку?» Можно попробовать нарезать из нее полосы, скрутить их и использовать как веревку. Но выдержит ли она вес человека и хватит ли длины? Боязно, небезопасно. А думать и решать что-то надо быстро. Но сегодня уже поздно что-либо предпринимать. У них есть 3-4 дня, потом без воды будет плохо. Никита залез под оболочку к корзине и поинтересовался у пилота. «Как ты? Немного лучше, уже дышать не так больно». Руки и ноги двигаются, целы. У тебя веревки на дирижабле есть? Вокруг оболочки обмотаны, корзина на них висит. Никиту не оставляла мысль снять веревки, связать их и попробовать спуститься. Он выбрался наружу, нашел веревку, толстая и прочна. Если распустить, вполне может получиться нужная длина. Никита подошел к Арсу. Не сиди, я тебе дело нашел. Какое? «На дирижабле канатов полно. Надо их расплести. Получатся веревки, Свяжем их». «Ты хочешь спуститься по веревкам? «Почему только я?» «Мы все». Арс какое-то время раздумывал. «Надо попытаться. Другого выхода нет». «Я тоже об этом думал». «Тогда за дело». Арс принялся разматывать запутавшиеся канаты, а Никита подошел к обрыву. «Сколько здесь метров?» «Сто?» «Двести?» Сбоку можно определить, а сверху затруднительно. Но больше ста — это точно. Сорвешься — шансов нет. Но почему у людей нет крыльев, как у птиц? Никита понял, что в голове что-то мелькнуло, какая-то мысль. И она показалась ему странной. Сделать крылья? Несерьезно, у человека руки слабы, а тело тяжелое. И еще никому не удавалось летать, используя свои мускулы. Но ведь им не надо летать. Им надо только спуститься. Погоди-ка. Он уже видел однажды, как у парашютиста была привязана ткань между руками и ногами и между ногами, как перепонки у белки-летяги. Попробовать? Но у них нет опыта. Нарезать нужные лоскутки ткани из оболочки – дело нескольких минут. Веревки, чтобы привязать ткань к рукам и ногам, тоже есть. Опыта нет. Как управлять в коротком полете? Тот парашютист, о котором снимали фильм, планировал несколько километров. Им столько не надо, но приземлиться необходимо живым. И путь вниз не эксперимент, его не проведешь дважды. У каждого одна попытка. Однако идея захватила. Если получится, риску не больше, чем спуск на верёвке. Там ведь можно оборваться или сам не удержишься. Он прикидывал и так, и этак. В конце концов, куском веревки обмерил себя. Наполин нарисовал пальцем примерный рисунок. Для каждого человека требовалось три прямоугольных полотнища. Ножом он вырезал из оболочки дирижабля требуемые куски. Материал оболочки подходил. Был легким, прочным. Никита подозвал Арса. «Слушай, что я надумал. Ты когда-нибудь видел летучих мышей?» Бррр, «Мерзость какая!» «Видел?» «Теперь гляди на рисунок». Мы привязываем эти куски ткани от оболочки к рукам и ногам и прыгаем со скалы. Руками махать не надо, надо развести руки и ноги в виде косого креста и планировать. Перед землей надо поискать место, где помягче, пусть это будет озерко, и можно садиться. Боги лишили тебя разума, это невозможно, это верная гибель, я не буду в этом участвовать. Хорошо, я прыгну сам. Только после того, как мы спустим на веревке пилота, он нездоров, и ему надо помочь. Согласен. Только сначала попробуем опустить на веревке камень. Это зачем? Проверить, достанет ли веревка до земли. Нет ли на склоне преград, невидимых сверху. Уступов, например. Ты осторожен, и я надеюсь, что у нас все получится. Мне осталось не так много работы. Один канат я расплел. Пора вязать узлы. За работу они принялись вдвоем. Веревки были жесткие, и тянуть приходилось изо всех сил. В процессе спуска их уже не подтянуть. И на кону жизнь. Бухта получилась изрядных размеров. Они нашли почти квадратный камень, обвязали его и начали спуск. Камень шел то хорошо, то цеплялся за неровный склон. Но это было не страшно. Живой человек при спуске может оттолкнуться. Но вот веревка уже выбрана, а камень дна не достиг. Ты был прав с проверкой, признался Арс. Конец веревки они привязали к обломку скалы, торчавшего на краю обрыва. И Арс принялся расплетать еще один канат. Похоже, что требовалось немного, метров 10-15. Никита помог выбраться из-под оболочки дирижабля травмированному пилоту. Раньше он не делал попыток выбраться. На плата жарило солнце, а несколько небольших кустов не давали тени. Пилот осмотрелся. «Где мы?» «На плоской вершине горы, со всех сторон обрыв». «Как же нам выбраться?» «Правильный вопрос». «Тебя мы спустим на веревке, Потом будет спускаться Арс». «А ты?» «Я попробую спланировать вниз на кусках оболочки дирижабля». «Рискованно». «Риск – благородное дело». «Если других вариантов нет, я согласен на веревку. Обречённо кивнул головой пилот. «Полетать не хочется?» «Я не сумасшедший». «Во как! Выходит, что из них троих ненормальный, только он один». Между тем Арс расплёл канат и привязал веревки к свободному концу. Они снова начали опускать камень. Теперь он достиг дна, а у Никиты с Арсом появилась уверенность, что спуститься удастся. Долго и с трудом они тащили камень наверх. Хорошо было бы отвязать его внизу, но там никого не было, а узлы по мановению волшебной палочки не развяжутся. Пока втащили камень наверх, порядком умаялись, ведь он весил полсотни килограммов. Ведь и Арс, и Никита хотели, кроме всего прочего, проверить и прочность узлов. Пока возились с камнем, начало смеркаться. Солнце еще освещало вершину горы, где они находились, а внизу уже стемнело, и потому спуск отложили до утра следующего дня. Ночевали возле корзины под укрытием оболочки. Она делала их невидимыми для ночных летающих хищников, кроме кратов и вампиров. Отчаянно хотелось есть. Но еды, как и воды, не было. Ночью Никите снились кошмары, и он несколько раз просыпался с бешено бьющимся сердцем и в холодном поту. Арс же дрых, как у себя дома, храпел, ворочился. Утром Никита чувствовал себя невыспавшимся, как и пилот. Он ночью время от времени постановал. Они подошли к обрыву. Пилот посмотрел вниз и отшатнулся. «Высоко!» «Ерунда! Ты на дирижабле выше поднимался!» Попытался успокоить его Арс. «Сравнил!» — фыркнул пилот. «Ладно, обвязывайте!» Его трижды обвязали вокруг туловища и пропустили веревку под мышками. «Теперь спиной вперед иди к обрыву, а мы понемногу будем травить веревку. Так что...» «Если что, кричи!» Арс, как и договорились заранее, стоял у края. Никита у торчащего зубом обломка скалы. Конец веревки был привязан к нему и кольцами лежал вокруг. Если веревка вырвется у Арса из рук, пилот не упадет. Начали спуск. Никита отматывал по кольцу. Арс травил веревку вниз, иногда поглядывая на пилота и перекрикиваясь с ним. Отпускали медленно, пометуя о травмах пилота. Спуск шел не менее получаса, и ладони у обоих уже горели от жесткой веревки. Наконец она ослабела, и снизу донесся слабый крик. Арс встал на четвереньки и заглянул в пропасть. Он уже на земле отвязывается. Через несколько минут веревку дернули, это пилот подавал сигнал. Без груза тянуть веревку наверх удалось легко. Никита наматывал ее на камень. Потом обвязался Арс и как-то буднично сказал. «Я спускаюсь. Ты все таки решил прыгать на тряпочках? Попробую». «Лучше на веревке, Просто и надежно. Никита вцепился в верёвку и Арс шагнул в пропасть. Теперь Никите приходилось тяжелее. Одно дело, когда вес пилота распределялся на обоих, и совсем другое, когда вес воина приходился на одного Никиту. Теперь спуск показался ему нескончаемо долгим. Соднили и горели ладони. Ныла спина. И вот веревка ослабела. Никита лег на край обрыва и всмотрелся вниз. Кажущийся совсем маленьким с высоты, Арс помахал ему рукой. Он уже стоял на земле рядом с пилотом и отвязывал веревку. Никита втянул ее наверх и смотал в бухту вокруг ремня. Спускаться по веревке или слететь? Опускать его теперь некому. Надо самому, ручками и ножками, а высота большая. Никита вздохнул. Но почему жизнь всегда ставит его перед тяжелым выбором? Однако он привязал веревкой лоскуты разодранной оболочки дирижабля к ногам и рукам и встал на краю обрыва. Страшно. От высоты захватило дух, но деваться было некуда. Он набрал в грудь воздуха и бросился головой вниз. Снизу раздался вскрик. Это испугались Арс и пилот. Никита раскинул руки и ноги косым крестом, его начало крутить и переворачивать. Потом он почувствовал, что падение стабилизировалось, и его перестало кружить. С быстротой и в опасной близости рядом проносилась стена камня. Он попробовал изменить положение ног совсем чуть-чуть, и скала сразу ушла в сторону. Ветер трепал волосы, свистел в ушах, выдавливал слезы из глаз. Положением рук и ног он перевел такие падение в скольжение. Далеко внизу промелькнули удивленные лица Арса и пилота, и Никита понял, что надо закладывать вираж, иначе скольжение унесет его далеко от товарищей. Он поднял правую ногу и получился разворот. До земли оставалось метров двадцать, и Никита снизил скорость и высоту. Он начал высматривать, куда бы приземлиться помягче. Решил, что на кусты, но пронесся над ними. Впереди была голая земля. Он согнул обе ноги, на мгновение взмыл и, потеряв скорость, довольно жестко упал. Всё его естество возликовало. Он сделал это. Ни разу не прыгнув таким образом в прежней жизни, он спустился со скалы. Чёрт! Да никто же не поверит! К нему уже бежали товарищи. «Никита, ты жив?» – издалека закричал Арц. Пилот приотстал. Никита поднялся, согнул по очереди руки и ноги. Все работает переломов нет. Тело, конечно, побаливает, все-таки приложился он к земле здорово. Никита запрокинул голову, пытаясь оценить высоту, с которой только спланировал. Ой, мама! Высоко-то как? И как ему удалось? Ведь всегда высоты боялся, до тошноты, до дрожи в коленях, до головокружения. Правду говорят. Жить захочешь, выше головы прыгнешь. Подбежали товарищи. Арс осмотрел Никиту. Цел? Руки-ноги целы. Ушибся немного, но до свадьбы заживет. Опыта нет. Я ведь в первый раз так спустился. Я бы так не смог. Видел бы ты себя со стороны. Жуть! Я думал, разобьешься. Расскажи, кому не поверят. У тебя свидетель есть, пилот. И лучше помоги мне веревки развязать. Недолго думая, Арс разрезал их ножом. Зачем они тебе? И обратился к пилоту. Теперь веди нас. Куда? «Ты ничего глупее спросить не мог? Это ведь ты нас на скалу посадил? У тебя карта. Сориентируйся». Пилот стушевался. «Я карту в кабине оставил». «Чтобы ты никогда не женился!» — заорал Арс. «Но почему же?» — не понял его пилот. «Чтобы рот дураков не продолжить. Как мы теперь наверх заберемся?» «Друзья!» — счел нужным вмешаться Никита. Мы смогли спуститься, хотя, казалось, выхода нет. «Зачем ругаться? Нам теперь выбираться вместе, пешком. И, похоже, долго». «Давайте жить мирно». Попробовал он погасить зарождающийся конфликт. «А чего он? Карту забыть? Мы же тебя не забыли наверху?» – не унимался воин. «Если ты будешь продолжать ругаться, карта появится?» «Нет». «Найдем дорогу. Меня сейчас больше волнует еда и вода». «Если я не ошибаюсь, когда падал, в конце ущелья видел речку или ручей». «Страшно было?» — спросил пилот. «Не скрою, страшно. Даже пожалел, что по веревке не полез. В безопасных условиях полетать бы, а то ведь впервые, и цена ошибки — сама жизнь». Через 15 минут движения по каменистой почве вышли к небольшой речке и напились в волю. «Теперь пожевать бы чего-нибудь», — мечтательно сказал Арс. «Даже если и убьёшь какую-нибудь дичь, как ты ее готовить будешь?» Да, вопрос». Арс посмотрел на Никиту, но тот только пожал плечами. Откуда он возьмет огонь? Тут даже леса нет, одни кусты. Да и на дичь ничего похожего не видно. Они пошли вдоль речки, держа направление на северо-запад. Где-то в той стороне был их остров. Правда, топать до него не один день. Шли, ориентируясь по положению солнца, но и от приблизительного направления приходилось отклоняться, поскольку местность была гористой и она не позволяла идти напрямую. После полудня вышли на ровное место, и тут же появился лес. Арс оживился. «Где лес? Там есть дичь?» И тут пилот увидел на опушке леса кусты с ягодами. «Давайте подкрепимся, я знаю эти ягоды, они не ядовитые». Он забрался в кусты и тут же закричал. Арс с Никитой ринулись к нему, ломая кусты. Картина, которая предстала перед ними, была невероятной. Ноги пилота обвил питон. Сжимая их, он укладывался кольцами на теле пилота и поднимался по нему, как по стволу дерева. Никита, подбежавший первым, выхватил нож и с двух ударов отсек часть тела питона, еще оставшуюся на земле. Кольца, обвившие тело пилота, он не трогал, боясь зацепить его отравленным ножом. Подоспевший Арс ударил питона ножом ниже головы. Стальная хватка питона ослабела, кольца разжались и упали на землю. Пилота трясло от пережитого ужаса. «Я его не увидел в кустах», — едва выговорил он. «Под ноги смотреть надо, в следующий раз тебя просто слопают», — назидательно проговорил Арс. «Ладно, нет худа без добра. У нас есть мясо, и его можно съесть сырым». «Я не стал бы этого делать», — предостерег Арса Никита. «Почему?» «У питона вкусное мясо», — возразил Арс. «Я ударил его отравленным ножом. Думаю, яд уже в его теле везде». «Ах, чтоб тебя!» «Не мог подождать минутку?» — стал ругаться Арс. «Первая добыча, и ту надо бросить!» «По-твоему, я должен был спокойно смотреть, как питон душит и ломает кости нашему товарищу? Ты думаешь, что говоришь?» Они наелись ягод, обобрав кустарник. В животе появилась некоторая сытость, но Никита знал, насколько она была обманчивой. Вроде желудок полон, а сил от ягод не прибавилось. Арс с сожалением посмотрел на изрубленного питона, и они пошли дальше. К вечеру добрались до вулкана, который вырос на глазах у Никиты. Дальше пошли знакомые места. Никита помнил, как долг путь пешком от бывшего селения Азуру, потом переход до Синезубых и самое тяжкое испытание – Это путь через степь и пустыню. И ни еды, ни воды взять будет негде. Ночевали в голой степи. Устали за переход сильно, но сразу уснуть не давал голод. Утром Никита и Арс проснулись первыми, а пилот встал с трудом. Давали о себе знать травмы, полученные при падении дирижабля. Да еще питон едва не переломал ему ноги. Они были в огромных кровопотеках. Благодаря запасу воды путники хотя бы напились но вот голод ягоды не утолили».